Голова 14. Во всем виноваты бабы. Торопливая городская ночь опять затопила улицы Керенборга. И лишь одинокий масляный фонарь освещал сделанную из деревянной доски вывеску аптеки. Аптека пахла разными травами, а из нее доносился мерный стук пестика, толкущего в дубовой ступке сухие листья и тихие вздыхания аптекаря. Так уж повелось, что искусство алхимии и аптекарства, не требующее большой силы, лишь усидчивости и внимательности, были уделом мужчин. Перворожденные сестры, натянув поглубже людские широкополые шляпы с перьями, шли по грубой мостовой серебряных улиц, где проживали имеющие деньги горожане средней руки, ремесленники, мастера тонких ремесел, мелкие торговцы, простые стражницы и прочий неленивый люд. Улицы Золотые, где оселилось знать, были мощены куда ровнее. Но даже здесь между булыжниками виднелись белые и слегка поблескивающие во мраке кошачьи глазки. А сама дорога посередине ниже, чем по краям, чтоб ливневые воды не подтапливали дома, а беспрепятственно освобождали кварталы. Бедные же улицы, названные черными, вымощены лишь местами. А зачастую просто засыпано смеши с песком галькой И когда вода падала с неба Словно то прохудилась, как старая дырявая бочка Улицы местами превращались в долго невысыхающие пруды Хоть бобров и раков запускай Калдунья с именем Огнекрылая Гусыня Встала на перекрестке и огляделась «Ненавижу человеческие города» Пробурчала она «Построят каменные дебри и радуются смраду, духоте и тесноте» «И куда нам идти?» Вторая, чье имя было взято у серебряной куницы, остановилась рядом с сестрой и закрыла глаза. а Затем вытянула перед собой руку с пальцами, сложенными в знаки совы. Полезное в густом лесу и горах умение пригодилось и здесь. А когда между пальцев вспыхнул зеленоватый знак, лишние звуки, в том числе эхо, притихли, а нужные, напротив, стали четче. Здесь главное знать, что ищешь, и куница знала. «Нам туда!» – вынесла она вердикт, указав рукой, и побежала по параулкам. Путь лежал в сторону восточных ворот, и чем больше они приближались, тем ближе становился непривычный звук, похожий на рык неведомого зверя. Сёстры бежали, боясь опоздать, а когда выскочили к воротам, где домики слегка раздвинула в разные стороны небольшая площадь, увидели искомое – пришлого, ехавшего верхом на двухколесной повозке – Именно она так громко рычала и, вдобавок, отвратительно пахло земляным жиром. Огнекрылая гусыня даже немного запыхалась, но оно того стоило. Пришлый остановил у таверны, и его повозка смолкла. Перворожденные сестры приметили этого самозванца вчера, когда он уезжал поздно ночью, но тогда не успели поймать. Сейчас же упускать свой шанс были не ненамерены, решив, что Пришлый вполне мог быстро вернуться. «Я сама». Проговорила куница и быстро пошла в сторону самозванца, приковавшего свою повозку цепью к перилам. «Не справишься!» Пробурчала за ее спиной сестра. «Справлюсь!» Прошептала куница агриферет и подняла руку, а затем громко прокричала, привлекая внимание самозванца. «Эй, подождите!» «Дура!» Прорычала огнекрылая Цитифур, но сестру уже было не остановить. Пришлый сперва, готовый вот-вот войти в таверну, замер, а затем опустил со лба на глаза хитрый ободок с большими стеклянными глазищами. И что самое удивительное, глазища изнутри вспыхнули зеленым светом, сочащимся из щелочек по углам ободка. И, должно быть, свет сейчас слепил человека. Но тот, напротив, вел себя так, словно прекрасно видел в кромешном мраке ночного города, где даже тусклый свет жировых свечей и масляных ламп бьющие из застекленных окон таверны Еле-еле разгонял Духа в темноты Увидев нежданных гостей Самозванец быстро схватился за дверную ручку И потянул на себя Но открыть не получилось «Сама она!» Передразнила сестру Цитифор Которая сжала кулак и согнула руку в локти Натягивая незримые нити От этих нитей не поддавалась человеку Деревянная дверь «Что вам надо?» Громко произнес пришлый, попятившись И сунув руку за пазуху «Хочу купить рог единорога», — проговорила куница, быстро приближаясь к человеку Пришла и извлек из-за пазухи небольшой пистоль и направил на приближающуюся женщину «Стоять! Ни шагу дальше! Нет у меня никакого рога!» А Грифюрет остановилась, а ее сестра оттернула рукой Двери силы распахнулась, ударив человека пальцы Коева, судорожно сжались на пистоле. В ночной темноте грянул непомерно громкий после долгой тишины выстрел. И дозорная перворождённых рванула вперёд, вытянув перед собой руку с выпрямленными и сложенными вместе указательным и средним пальцами. «Спать!» — проронила она, едва коснувшись лица человека. И тот мгновенно обмяк, упав на мостовую. А из двери верно на грохот выскочили женщины, вооружённые кто чем? Дубинками, кухонными ножами и топорами. А одна даже с лавочкой. Сестра Дозорной была непростой ведьмой и умела не только колдовать, но правильно использовать зелье и травы. Она сложила руки щепотью и силой дунула на кончики пальцев. Воздух перед таверной наполнился жгучей пылью, заставив вывалившийся на улицу баб сильно кашлять и остервенело тереть глаза. Пользуясь суматохой, Дозорная взвалила пришлого на плечи и бросила в темноту. Следом за ней побежала и сестра скрываясь из виду. "Товарищ генерал!" проорал сильно запыхавшийся дежурный. "Там это, там курьера похитили. Как похитили?" встрепенулся Пётр Алексеевич, оторвавшись от папки с документами. Он быстро встал и замер, осмысливая произошедшее. "Нет, в этом мире похищения не были чем-то особенным. Курьеров, геологов, этнографов и прочий земной люд иногда, бывало, захватывали в плен разные местные отморозани и отморозессы, если применять феминитивы к бандиткам женского пола. Чаще всего с целью выкупа, реже для продажи в рабство, которое хоть и не сильно распространено, но имело место, особенно в набийских краях. Но, как любое другое чрезвычайное происшествие, похищение внесено в перечень плановых мероприятий, которые регулярно отрабатываются персоналом базы. И потому сейчас наверняка уже подняты по тревоге ночные охотницы, а гонцы спешат к местным властимущим, чтобы просить содействия. К тому же курьер снабжен маячком, по которому, учитывая особенности здешней атмосферы, давящие сигналы, можно прочесывать местность. — С чего взяли, что похитили? Может, просто погиб? — хмуро проговорил генерал, глядя на дежурного. — У нас свидетель. Он как раз здесь. Я попросил, чтоб подождал. — отозвался дежурный. — Веди! Быстро проронил генерал, вскочил с места и схватил фражку с золотым орлом. И орел был действительно золотым, пусть и не высшие пробы. местная подделку не поймут. Им мне понять, как это бароны с фальшивым золотом. Пришлось покупать за свой счет, зато можно потом на полочку с мемуарами как сувенир положить. Генерал выскочил из кабинета. База уже гудела. В казармах включен свет и солдаты экипировались на случай, если надо будет прочесывать местность поисковыми отрядами. Казарма местных наемниц не была исключением, но те встали лишь когда поднялся шум и гам. Быстро миновав ярко освещенный плац, Петр Алексеевич оказался на пропускном пункте, где имелась комната посетителей. Впрочем, комнаты две. Одна для вип-персон, вторая для всех остальных. Вот вобще его и ждал немного горбящийся паренек лет тринадцати. Он был низкий, как и все местные мужчины. Не выше метра шестидесяти, скромно одетый мял толстый кухонный фартук, в котором примчался известить о пропаже. При виде генерала паренек рухнул на колени и затараторил «Ваша милость, я со всех ног бежал. Матушка послала. Иди, — говорит, — скажи Халумари, что одного из них украли. Прямо у таверны украли. И магия была. Сильная магия. Небесной парой, клянусь!» Генерал оглядел комнатку, дотянулся до ближайшего стула, подвинул к себе и сел посреди помещения. «Почему ты решил, что магия к тому же сильная?» «Ну так наши амулеты сверкали ярче свечей». Промямлил паренек, бросая робкий взгляд из-под лобья. «А может, нечисть?» «Ваша милость, я их сам видел. Люди людьми. А потом, как вдруг горло, нос и глаза жечь огнем стало? Не иначе гильдия магов. А может, и не гильдия?» Тут же поправился он, начав еще сильнее мять фартук. «За клевету можно языка лишиться Генерал потер виски. Голова гудела до боли и тошноты. «А что он делал в таверне?» Так ему матушка благоволила, ваша милость. Она, несмотря что у нее нас четверо, очень красива собой. Вот к ней ходит отужинать ваш человек. Вечером придет, утром уйдет. На, отужинать!» <связывая> Вздохнул генерал и достал из кармана полновесный золотой, который протянул пареньку. Тот быстро схватил монету и стал много кланяться. «Хватит!» – <связывая> <связывая> «Хватит!> прорычал Петр Алексеевич и продолжил расспрос. «А почему бы не быть, например, ревнивому ухажёру? Был кто у матушки, кто ещё хотел её благосклонности?» «Нет, ваша милость», — закачал головой парень. «А если и был бы, матушка бы его за шиворот взяла, да из дома вынесла как собачонку? Она в вашем человеке утонула любовью, другой ей был не нужен». «А если кто среди магов?» «У гильдейских свои любовные забавы, они до простых горожан не опустятся», — залепетал паренёк. Генерал со всей злости стукнул кулаком по столу и продолжил по-русски. «Вернется! Отправлю домой этого на хрен и под трибунал! Это же надо! Нарушил все требования и правила, засранец! Дежурный! Срочно выясни, сдавал ли он на хранение корреспонденцию!» «Не сдавал!» Тут же пробурчал хмурый подполковник. «А прибытие в керенбург из Галипаса тоже не отмечался!» «Уволить! Некл посадить!» заорал Петр Алексеевич. Местный паренек, не понимая, что кричит холомарский барон, вжал голову в плечи и при каждом ударе кулаком по столу плотно жмурился. Сознать и повесить гонца с плохими новостями или, как минимум, высечь. Но ну, барон достал еще одну золотую монету и силой звякнул перед мальчишкой, а затем встал, подошел к окну и оперся на подоконник. На горизонте темнели на фоне звездного неба башни керенбурга притягивая взор и ум. «Дежурный! Дай циркулярный опрос по местонахождению групп!» прорычал генерал, глянув на отражение подполковника в стекле. «Уже сделал. Все в порядке. Попыток напасть не обнаружено». «А участники операции «Жар птица»?» «Гнилой березняк прошли. Сейчас в гостинице. Был инцидент с нечистью. Сейчас улажен». Генерал вздохнул и снова посмотрел на шпили далекого средневекового города. В груди, под сердцем, прикинувшись личинкой киношного «Чужого», Нестерпимо свербело нехорошее предчувствие. Почему-то казалось, что все недавние события, произошедшие с базой, звенья одной цепи. И мертвяк, и нападение на магистрат, и вот это похищение. «Не нравится мне это!» Прошептал Петр Алексеевич и отвернулся от темнеющего ночью стекла. Взгляд его тут же уперся в замершего и старающегося быть тишем мыши мальчонку. Пришлось улыбнуться и подманить парня к себе. Когда растерянный паренек приблизился, генерал заговорил на местном, кивнув на дежурного. — Расскажи вот этому доброму сквайру, где тебя можно найти, если захотим еще что-то спросить. А если что-то сам услышишь, беги быстрее сюда, получишь много серебра. А если это поможет найти нашего человека, то и золото. И друзьям своим скажи, что заплатим за любой слух чеканной монетой. А теперь иди. Ваша милость зашептал парень дозвольте я здесь переночаю я много места не займу и вон там в уголочке на пол лягу и по хозяйству могу помочь чтобы не просто так дозволяю кивнул генерал а сам снова посмотрел на ночной керенбург дежурный к шести утра приготовить карету со мной отправится дознаватель командир комендантского взвода сценарий представительский барон со свитой из омполита ко мне живо на хрен у него тут бойцы с бабами ховодятся он бездельничает Утро застало Дмитрия не только бесящими до невозможности лучами небесной пары, но и невыспавшимся. Нет, никакого сладострастия не случилось. Он просто всю ночь таращился в потолок или воручился. Заснуть не получалось совершенно, и причин тут несколько. Во-первых, стоило закрыть глаза, как тут же мерещились чудовища. А во-вторых, рядом лежала девушка, недавно представшая перед ним совсем голой. Образы были взаимоисключающие. А ударная доза адреналина, от которой сердце долго колотилось на форсаже, до сих пор не выветрилась и мешала расслабиться. Мысли, как им и полагалось, перекатывались волнами и превращались друг в друга. Когда опасения возвращения нечисти на время отступали, их место в мыслях вновь занимала рыжая баронетта, которая была весьма подтянута и совсем не похожая на некоторых местных шпалоуклачиц. Если надеть на нее юбку и топик, вполне сойдет за студентку третьего курса физкультурного факультета, играющую в институтской сборной по волейболу. Рост у вполне подходящий, метр восемьдесят с копейками. Плечи чуточку широковаты, как и полагается спортсменкам. Но аристократическая изящность и звериная грация вкупе с супругой попкой и грудью уверенного второго размера сглаживали этот недостаток. Да и девичья мордашка не была похожа на лошадиную морду, опять же, как у некоторых местных девах. Однако утро застало Дмитрия не только с мыслями о тварях и бабах. Оно скрипело дверью и половицами и шептало голосом прапора, который посреди ночи забирался на крышу и, тихо матерясь, ловил сигнал сети. Он так и выражался, что хрен поймаешь, а когда поймал, аппарат тихо попискивал переданными и принятыми сообщениями. «Вот и сейчас со стороны двери донеслось». «Командир, уже утро!» «Знаю, что утро!» — огрызнулся капитан и приподнял голову. «Командир, у нас график. 20 км в день, не меньше. Эти рогатые падлы тащат телеги медленнее пешехода и потом очень долго заряжают свои животные аккумуляторы травой». Дмитрий глянул на Аврору, которая сейчас пребывала в простой льняной ночнушке с небольшими рюшечками на коротких рукавах. Она тоже открыла глаза и теперь лежала, глядя в потолок. При этом ладонь баронеты легла на разделяющий девушку и капитана клинок. «Везунчик!» – пробормотал прапор, смерив взглядом телохранительницу. «Только я обязан буду доложить, что нарушаешь распоряжение». «Не было ничего!» – снова пробурчал Дмитрий, хотя глупо перешептываться, когда никто уже не спит. «Ага, вы просто так в одной кровати спите в нижнем белье». «Мне кажется, товарищ прапорщик, вы лезете не в свое дело!» – зло процедил Дмитрий. «Или вам завидно?» «Я вас понял, товарищ капитан!» — пробурчал Сизов, скрипнув зубами, а затем продолжил. «Но учтите, что ночью по циркуляру пришло распоряжение строжащей исключить личные контакты с местными в служебное время. Я обязан подать рапорт о вашей ситуации. И если будете срывать график движения, тоже немедленно извещу руководство. Эх, первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом» пропял прапор куплет из старинной песни и неспешно прикрыл дверь, оставив Дмитрия наедине с Авророй и собственными мыслями. А мысли были нехорошие. Либо Сизову поставлены альтернативные приказы, и подчиняется он напрямую генералу, что весьма вероятно, либо он слишком много о себе возомнил, что не отменяет пункт один. Причем обе версии как кот Шрёдингера. Их не проверишь, пока не вернешься на базу. «Слуга двух господ!» Пробурчал Дмитрий на местном языке и сел на краю кровати, ибо возникшие вопросы требуют их решения, независимо от того, как себя позиционирует прапор. Во-первых, график. Этот вопрос действительно стоит во главе угла. Но вопрос решается обычным планированием. И уж у него, как у нормального штабного работника, навык планирования прокачан. Во-вторых, женский вопрос... И здесь его беспокоил, в отличие от прапора, не срыв графика из-за интриг. Он вообще не был против интрижки. Беспокоило то, что, по сути, он барон самозванный. И неизвестно, как отреагирует девушка, стоит ей узнать, что уделила внимание простолюдину. А то вдруг обяжут перед богами заженеться. А когда обман вскроется, нашлют чуму, импотенцию и гильотину. В общем, дистанции и самоконтроль. То есть строите себя недотрогу, как бы ни звенели спрятанные в гульфике бубенчики. Он хоть и временно, но барон, ему можно и нос позадирать. В-третьих, опять нечесть, но здесь все решается методом заранее непредсказуемого научного тыка. Вздохнув, Дмитрий стал наблюдать, как Аврора вскочила с кровати и, схватив тяжелую шпагу, сделала несколько выпадов и под конец размашистым движением срезала самый верх у стоящей на столе свечи. Да уж у всех свои проблемы, а вот у девушки предстоящая дуэль с весьма серьезным противником. Однако скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. И надо собираться в дорогу, чтобы не отставать от проклятого графика. К тому же за окном драли горло петухи, чирикали стрижи... А сквозь тихо поскрипывающий под ногами пол слышались голоса трактирщицы и поварихи под быстрое постукивание ножа по разделочной доске и шкварчание чего-то на сковороде. Пахло яичница, беконом, сыром и жареным луком, намекая на ранний средневековый завтрак. «А прапора, если уж пошла такая петрушка, методически грамотно заломаем. Зря, что ли, в военном училище учился?» И незаконорожденный капитан-барон Дмитрий злорадно улыбнулся.